Глава 18. Вторая. Там точно была Нар, но она изменилась. Её кожа была другого цвета. У человеческих рас, особенно у людей, кожа белая. Белые, желтые, коричневые оттенки. Но не в случае Нар. Её кожа была серой. С одеждой тоже произошли изменения. На ней была роба-мага из армии противодействия демонам. Но сейчас на ней была чёрная пугающая мантия. Но сильнее всего выделялся лоб. На нём появился звериный рог. Это, без сомнения, повелитель демонов. То есть... Нар, ты повелитель демонов? Просто невозможно. Но именно к такому выводу можно было прийти. В моей голове всплыла фигура, которую я уже видел. Почему-то образ повелителя демонов всегда был нечётким. Воспоминания были точно покрыты дымкой. По мне оставался лишь нечёткий образ. Но сейчас именно этот образ предстал передо мной. И это, без сомнений, была Анар. «Эй, Джон, это ведь неправда? Мы же должны были вместе сразиться с Повелителем Демонов!» «Похоже, всё же так. Но почему? Как так? Она вступила в армию, чтобы добыть информацию? Прямо как Ирон?» «Вполне вероятно. Так легче определить, насколько мы сильны. Армию противодействия демонам можно назвать сильнейшей в мире». Если они нас изучат и найдут контрмеры, то демоны с легкостью смогут уничтожить человечество. Потому вполне вероятно. Однако, неужели это правда? Что-то в этом было не так. То, как Нар нам улыбалась, как иногда была озадачена, и что она нам говорила. Всё это было ложью. При том, что сейчас происходило, похоже, это было обманом. Но почему-то я так не думал. «Джон, приближается?» У меня было много вопросов, но подумать мне никто не даст. Нар, повелитель демонов, поднялась и посмотрела на нас. Ее красные глаза пронзили нас. Я не мог двинуться. Килкейр тоже. Все же мощь повелителя демонов в моих воспоминаниях не была преувеличена. Между мной и ней разница была как между муравьем и драконом. Неужели все, что я сделал, было бессмысленно? Все было сделано лишь для того, чтобы тут все закончилось? Так я думал, когда... Джон, Килкейр! Между нами и Повелителем Демонов стал Морис. Нас накрыло мягким светом его меча. После чего наши одеревеневшие тела снова начали двигаться. «Морис, сила Святого Меча?» — спросил Келкеер, и герой кивнул. «Да». Он посмотрел на меня и спросил. «Джон, мне жаль, что Нар Повелитель Демонов. Но не забывай о цели. Что мы должны сделать? Кто наш противник? Мы должны убить Повелителя Демонов». Его слова точно открыли мне глаза. «Мы здесь для того, чтобы убить повелителя демонов. И чтобы я сейчас сдался? Да ни за что. Я не могу так поступить. Ну да, прости. Давай сражаться. Я приготовил меч. И Килкир тоже». Повелитель демонов всё ещё оставалась неподвижна. Но в следующий миг девушка исчезла. А дальше её длинные когти уже пытались разрезать нас троих. Я и Килкиер не выдержали удары и отлетели, а герой Моррис смог скрестить с ней оружие. Мы поднялись и направились к повелителю демонов, но она уже знала об этом. Девушка направила на нас руки, и справа вырвалась пламя, а из левой торнадо. Магия, но без заклинаний, и очень сильная. При прямом попадании было сложно уцелеть, но позади я ощутил её присутствие. «Сразимся?» Появился невидимый щит и защитил меня и он смог прикрыть даже Киллкейра. Понимая, что лучше не подходить близко, я отступил, а потом посмотрел назад и увидел то, кого и рассчитывал. «Фалена, спасибо». «Ничего, всё же это конец». Позади находившегося неподалёку Киллкейра было такое же существо, которое звали Ника. А ещё она сказала «конец». «Понимаешь, почему?» «После смерти повелителя демонов нам ведь ещё придётся сражаться с оставшимися демонами». Нет, Фаллина начала вести себя странно далеко не сейчас. Но мне некогда было думать об этом. Повелитель демонов продолжала атаковать нас. Ладно магия, но с режущими ударами когтей я ничего не мог сделать. Кроме Мориса с ней никто не мог справиться. Хотя это не значило, что я и Келкиер не могли сражаться. Немного мы могли её ранить. Мы стали настолько сильнее. Тогда у нас может получиться... И тут мне кажется, что я заметил слабость повелителя демонов. Приняв решение, я оттолкнулся от пола и направился к ее груди. Но... «Нет, Джон!» Я услышал голос Морриса и увидел над головой длинные когти девушки. Похоже, я ошибся в расчетах. Это был конец. Похоже, умереть в тронном зале моя судьба. Именно так я подумал. Но может тогда появится еще шанс все исправить. Если я умру здесь, тогда я снар... «Да. Смогу поговорить с ней и спросить, почему она так сделала. Нет, о чём я думаю?» Время тянулось пугающе медленно. Тело двигалось, а повелитель демонов, удар нар был всё ближе. И надо было его принять мечом. Но я понимал, что мне не совладать с этой скоростью. «Да, вот и они. Когти нар вонзились в меня. Так я подумал. Но почему-то оно остановилось. Занесённая над головой рука дрожала». Потом Нар убрала руку и отступила. В виде это Морис и Килкея размахнули мечами, атакуя девушку. «Что это было?» Пробормотал я в никуда. Но кое-кто меня услышал. «Нар остановилась? Повелитель демонов? Нар и не Нар?» Глубокомысленно ответила Фаллина. «В каком смысле?» Спросил я у неё. «Мне казалось, что я должен был это сделать». А Фалина указала на Нар. «Джон, посмотри внимательно. Нар». «Ты же видишь что-то за ней?» Голос был вяжущим, будто ей было весело. А ещё голос был в чём-то грустном и очень человечным. Я проследил за белым пальчиком Фалина и увидел. Позади нар что-то летало. Что-то белое и покрытое дымкой. Я повернулся назад, а потом ещё раз посмотрел на спину нар. Точно такая же, только другого цвета. Там была Фалина. «Это ты?» Спросил я у Фалина, и она озадаченно склонила голову. «И я, и не я. Когда-то была мной, но сейчас не я». Она говорила то, что я понять не мог. «Тогда что это? И почему оно позади нар?» Она пробудила нар, как повелителя демонов. «Тогда и сейчас. Раньше было то же самое. Всегда необычно». «Джон, почему ты вернулся?» «Именно поэтому. Сам видишь». «Что всё это?» «Объяснить сложно. Скажи, Джон» убьешь нар вопрос аллина заставил меня сомневаться еще недавно я бы ответил сразу же но сейчас я почему-то не мог может можно как-то решить все без убийства так я думал понимая мои мысли аллина сказала способ есть надо уничтожить то меня если сделаешь это нар станет прежней и чернокнижники снова придут в себя это самый правильный способ попробуй джон уничтожить такую как ална У меня было физиологическое отвращение к этому. Я любил Фалину, как никто в этом мире. Она познала моё горе, заботилась обо мне и понимала. Чувство к ней не описать простой любовью или ненавистью. Она была той, кого я просто не мог выпустить из своего сердца. Я не хочу тебя убивать. Все в порядке. Я уже говорила, это я и не я. Понял. Я тоже не исчезнешь внезапно. Конечно. «Ну же, Джон, это конец. Заставь свою душу пылать». «О!» — сказав это, Фаллина погрузила руку в мою грудь. В следующий миг всё моё тело пронзило боль, а вместе с тем я ощутил невиданную мною силу. «Ты что?» «Давай, Джон, сейчас!» Я посмотрел на фалину которая, как и всегда, не особо слушала. И даже в такой ситуации был готов рассмеяться. Отказавшись от чувства вины, я, как и мне было сказано... Направил меч на повелителя демонов. Нет, на то, что управляла Нар. Это был не простой меч, а меч света, полученный мною в святом городе. Почему-то я подумал, что должен использовать его. Всё вокруг казалось очень медленным. Нет, это я ускорился. Похоже, что так. Келгейр сражался с Нар, как и Моррис. И всё же его зрение и движения были за гранью человеческих. Он мог проследить даже за моей невероятной скоростью. Но, похоже, поспеть не мог. Даже движения Морриса были замедленными. И посреди этого мира я взмахнул мечом света и пронзил то, что было позади нар. «Хм, надо же. Я-то думала где-то, а ты была здесь». Грудь существа позади нар была пронзена. Белая Фалина заметила Фалину позади меня и заговорила. А Фаллина ответила ей «Привет, давно не виделись. Не прощай». «Вот так приветствие». Хм. «Но вполне себе завершение». Сказав это, она рассыпалась частицами света и исчезла. И после этого в мир вернулись привычные цвета и ход времени. «Джоан? Что-то пронзил?» Я обернулся и увидел удивленных Килкира и Морриса. Сейчас я стоял перед ними, прикрывая девушку. Я посмотрел назад. Там была упавшая Анар. «Да уж, с чего бы начать объяснение?» «Я и сам не знал». «Но теперь всё должно закончиться, если Фалена всё верно объяснила. В любом случае, надо им сейчас обо всём рассказать». И вдруг я ощутил проникновение чего-то острого сзади. Я посмотрел на свою грудь, и оттуда торчало нечто непривычное. «Хм, прихвачу с собой». С губ нар срывались слова исчезавшей белой Фалена. Мою грудь пронзил рок нар. Договорив, она сразу же упала. Когда девушка упала, её рок разбился. Воцарилась тишина. «Дрянь!» Килкеер собрался убить Нар, но я его остановил. «Килкеер, стой! Это была не Нар!» Изо рта текла кровь, и голос был сдавленным. «В каком смысле?» Озадаченный парень поспешил ко мне и посмотрел на рану в груди. «Черт! Прямо как в тот раз!» «Эй, Джон, можно же что-то сделать?» Килкеер говорил, вспоминая, что было в лабиринте демонического леса. И все же... «Если я умру, не делайте глупостей», — только и мог сказать я. «Если это конец, надо хоть что-то оставить после себя». «Полагаюсь на вас. Чернокнижники, они ведь неплохие. Вы и сами их видели в городе. Я думал всегда сражаться, но я закрывал глаза, лишь бы не дать человечеству погибнуть. Потому хочу положиться на вас. Пусть все будут счастливы. Хочу, чтобы вы подумали я о чернокнижниках». Хотел бы я и сам, но похоже не выйдет. Ты что несёшь, Джон? Не смей умирать. Решил всё на нас скинуть. Ты ведь сам хотел увидеть, как вокруг наступит мир. Мирея, я позову Мирею. Слышишь? Она сейчас сражается с моими друзьями из деревни Тарас. Так что не успеет. Всё перед глазами заволокло темнотой. Ха, это конец. Вот так я, адъютант генерала армии противодействия демонам, Джон Сириас во второй раз умер. Ха, ничего смешного. Точно, ничего смешного, Джон. Верно, ничего смешного. Я должен был умереть, но слышал голос. И услышанный голос, чей он? Я медленно открыл глаза и понял, что не в деревне. Не было ни отца, ни матери. Какая-то пустота. Мир тьмы. А, но звезды увидеть можно. Это...